«Любовь могла бы, — сказал Санчо, — вложить его и в мученичество моего осла, и я был бы ей за это очень благодарен. Но скажите мне, сеньора, и да наградит вас небо другим, более нежным другом, чем мой господин, что вы видели на том свете? Что делается в аду? Ведь тот, кто умирает, впав в отчаяние, волей-неволей должен попасть туда». «Говоря по правде...» — ответила Альтисидора. — Должно быть, я не совсем умерла, так как не была в аду, потому что если бы действительно попала туда, то не могла бы выйти оттуда хотя бы и желала этого. Истина в том, что я дошла лишь до ворот ада, где с дюжину чертей играли в мяч все в штанах и комзолах с воротниками, обшитыми фламандскими кружевами, и точно такими же рукавчиками, служившими им манжетами, с кистью рук, оголенной на четыре пальца вверх, чтобы руки их казались длиннее, в которых они держали огненные отбойники. Но что больше всего удивило меня, так это то, что вместо мечей им служили книги, которые, казалось, были набиты ветром и пылью, вещь изумительная и новая. Но и это не так поразило меня, как то, что хотя обыкновенно игроки выигрывая радуются, а проигрывая огорчаются, там в этой игре все злились, огрызались и проклинали друг друга. «Нечего этому удивляться», — заметил Санчо, — «потому что дьяволы, играют ли они или не играют, никогда не могут быть довольны. Все равно, выигрывают ли они или же проигрывают». «Так оно и должно быть», — ответила Альтисидора. «Но здесь еще другая вещь, которая поражает меня, я хочу сказать, которая тогда поразила меня. Дело в том, что лишь только был брошен мяч, тут ему и был конец, и он не мог служить для другого раза. И таким образом у них неслись вихрем книги старые и новые, так что это было на удивление. Одно из них...» блестящий новый и в хорошем переплете они нанесли такой удар, что выбили из нее всю внутренность и все ее листы рассыпались. Вот и говорит один дьявол другому, «Посмотрите, что это за книги!» Другой дьявол отвечал, «Это вторая часть истории Дон Кихота Ломанческого, сочиненная не Сид Аметом, первым ее автором, а неким... Арагонцем, родом, как он говорит, из Тардесильеса. «Выкиньте ее отсюда», — ответил другой дьявол, «и бросьте в самую глубину ада, чтобы глаза мои не видели ее». «Разве она так уж плоха?» — спросил тот. «Так плоха?» — ответил первый, «что если б я нарочно сам постарался написать хуже, мне бы не удалось». Они продолжали игру, бросая другие книги, а я, услышав, что назвали Дон Кихота, которого я так люблю и боготворю, сохранила в моей памяти это видение. «Видением это и было, без всякого сомнения», — сказал Дон Кихот, «потому что нет другого меня на свете, и эта история переходит здесь из рук в руки, но не остается ни в одной, потому что все дают ей пинки ногой». Я не смутился, услыхав, что, как призрачное тело, скитаюсь в сумерках ада, или же на земле под светом солнца, потому что я не тот, о ком идет речь в этой истории. Если бы она была хороша, правдива и истинна, она прожила бы века. Но если она плоха, от ее рождения и до похорон недолгий путь. Альтисидора только что собралась изливаться снова жалобами на Дон Кихота, но он сказал ей, «Много раз говорил я вам, сеньора, я очень огорчен тем, что вы устремили свое расположение на меня, так как я могу ответить вам лишь признательностью, но не взаимностью. И родился, чтобы принадлежать Дульсинеи Табоской, и Рок, если он существует, посвятил меня ей» а думать, что какая-либо другая красота может занять место, принадлежащее ей в моей душе, значило бы думать невозможное. Пусть это будет достаточным разочарованием для вас, чтобы побудить вас вернуться в пределы вашего целомудрия, так как нет кого нельзя требовать невозможного». Услышав это, Альтисидора, делая вид, что она очень рассержена и смущена, воскликнула. «Клянусь Богом, дом вяленая треска, душа из бронзового цемента, финиковая косточка, упрямее и непреклоннее, чем грубый крестьянин, которого о чем-либо просят в то время, как он прицеливается стрелять в мишень. Если я доберусь до вас, то выцарапаю вам глаза». «Не думайте, если вы, быть может, дон побежденный и дон избитый палками, что я умерла из-за вас? Все, что вы видели сегодня ночью, было притворно. И я не такая женщина, чтобы из-за подобных верблюдов чувствовать боль хоть сплинку под ногтем, а тем более еще умереть». «Этому я легко поверю», — сказал Санчо, — «потому что смерть от любви — только вещь для смеха». Влюбленные могут говорить об этом, но сделать — поверь тому, Иуда!» Пока они так разговаривали, в комнату вошел музыкант, певец и поэт, спевший два выше приведенных станца. И он, отвесив глубокий поклон Дон Кихоту, сказал, «Прошу вашу милость, сеньор рыцарь, считать меня и причислить...» к самым вашим верным слугам, так как давно уже я очень вам предан, как вследствие вашей славы, так и ваших подвигов. Дон Кихот ответил, — Скажите мне, сеньор, кто вы такой, чтобы моя учтивость могла соответствовать вашим заслугам? Юноша ответил, что он музыкант и панегирик прошлой ночи. — Нет сомнения, — сказал Дон Кихот, — что у вас... «Прекраснейший голос, но то, что вы пели, показалось мне не очень уместным, потому что какое же отношение имеют станции Гарсилосу к смерти этой сеньоры?» «Не удивляйтесь этому, милость ваша», — ответил музыкант, «так как среди длинноволосых поэтов наших дней в обычаи, чтобы каждый писал...» что ему придет на ум, и каждый бы крал, что у кого пожелает, все равно подойдет ли или нет. И нет той глупости, которую поют или пишут, чтобы не приписали ее поэтической вольности. Дон Кихот собрался ответить, но ему помешали герцог и герцогиня, вошедшие повидаться с ним, и у них произошел... Продолжительный и приятный разговор, во время которого Санчо насказал столько забавных и едких вещей, что он снова привел в изумление герцога и герцогиню как своей простоватостью, так и своим остроумием. Дон Кихот просил у них позволения уехать в тот же день, потому что таким побежденным рыцарем, как он, скорее приличествует жить в свином хлеве, чем в королевских дворцах. Они охотно дали ему разрешение, и герцогиня спросила, чувствует ли он благосклонность к Альтисидоре. Он ответил ей, «Сеньора моя, пусть будет известно вашей сеньоре, что весь недуг этой девушки проистекает от безделья. Лекарство же против него — приличный и постоянный труд». Она только что сообщила мне, будто в аду носят кружева. И так как она должна уметь плести их, пусть никогда не выпускает из рук эту работу, потому что, занятая перебиранием своих коклюшек, она не будет перебирать в своем уме изображения или изображений тех, о которых она вздыхает. Вот в чем истина, вот мое мнение, вот мой совет. «А также и мой совет», — добавил Санчо, — «потому что во всю мою жизнь я никогда не видел кружевницы, которая бы умерла от любви, так как трудящиеся девушки больше озабочены тем, как бы им кончить свою работу, чем мыслями о любви. Говорю это по собственному опыту, потому что пока я копаю землю, я не вспоминаю о моей душеньке». Я хочу сказать о моей Тересе Панце, которую я люблю, более зеницы глаз моих». «Вы очень хорошо сказали, Санчо», — заявила герцогиня. «Я отныне засажу мою Альтисидору за какие-нибудь белошвейные работы, которые она умеет делать в совершенстве». «Нет причины, сеньора, прибегать к этому лекарству», — ответила Альтисидора, «так как мысль о том с какой жестокостью этот злой бродяга обращался со мной и сгонит его из моей памяти без всякой другой затеи. Я прошу позволения вашего высочества удалиться отсюда, чтобы я не видела перед моими глазами, я не говорю его печального образа, а уродливой, отвратительной фигуры. — Это напоминает мне? — сказал герцог. То, что принято говорить, кто сильно бронит, тот скоро простит. Альтисидора сделала вид, будто вытирает слезы платком, и, сделав реверанс господину и госпоже своей, вышла из комнаты. — Бедная девушка, — сказал Санчо, — горе тебе, горе тебе, говорю я, так как ты имела дело с душой из камыша и сердцем из дубового дерева. По чести, если б ты имела его со мной, иного рода петух запел бы для тебя. Разговор кончился, Дон Кихот оделся, обедал с герцогской читой и уехал в тот же вечер.